Глава восьмая. Конец января 1890 года. Самарская губерния. «Просыпайся!» — прокричала Катя на ухо подруге, а Таня довольно застонала и натянула одеяло на голову. «Мы собираемся доехать до Самары и там погулять». «Кто мы?» — поинтересовалась Анна, высунув голову и приоткрыв один глаз. «Мы с Томасом, ты и Шубарин». «Маман зимой предпочитает на дальнее расстояние не выбираться, а Давыдов занят изучением работы кофеварки», захихикала Катя. «Шубарин?» — расстроилась Анна. «А можно я не поеду?» «Так, все понятно. Рассказывай, что у вас происходит?» Катя нависла над подругой, не позволяя той вновь накрыться одеялом. «Я же вижу, как он на тебя смотрит». «Как?» — спросила Аня. «Как лев на овечку. Рассказывай, что у вас было?» «Я не знаю», — Аня отвела взгляд. «Я... я сама ничего не понимаю». Катерина присела на краешек кровати и погладила подругу по голове. «Анютка, ну я же тебя предупреждала, что не стоит связываться с Алексом. Нужно было соблазнять Давыдова. А такого, как шубарин, не соблазнять, а украшать надо». «Да не хочу я никого соблазнять и украшать. И вообще, он первый начал», — возмутилась Аня, поднимаясь с кровати и надевая халат. «Ну и как он в постели? Хорош?» — оживилась Катерина. «До постели мы так и не дошли», — пробормотала Аня, перехватив удивлённый взгляд подруги, торопливо добавила. «Но он хорош, даже слишком». «Ох, как у вас всё запущено!» — протянула Катя. «Что же делать-то? Не женится ведь этот гад на тебе, Ань. А ты опять страдать будешь, как со своим Сергеем». «Больно надо!» — Аня вскинула подбородок и гордо удалилась в сторону ванной комнаты. Катя же крепко задумалась, но спустя несколько минут хитро улыбнулась, явно придя к какому-то решению. А как только Анна вернулась в комнату, принялась её уговаривать отправиться в поездку и графа полностью игнорировать. Тем самым она выкажет ему своё безразличие и поставит на место. Аня с подругой согласилась, решив, что не гоже ей прятаться. В конце концов, они с Алексеем объяснились. Она ясно дала понять, что подобные отношения между ними невозможны. «Да нужен ей этот граф!» Вот вернется в свое время обратиться на сайт знакомств и найдет себе раз чудесного мужа. Аня решительно распахнула створки шкафа и выбрала вызывающий яркий наряд из мягкой бархатной ткани, который выгодно подчеркнет все достоинства ее фигуры. После завтрака девушки, сопровождавшие их господа, сели в авто, которое напомнило Ане основательные солидные ретромобилия. Как ни странно, Давыдов тоже выразил желание присоединиться. В просторном салоне на мягких диванах, расположенных друг напротив друга, легко разместилось пятеро пассажиров. Машиной управлял Макар. Слуга с важным видом сидел на месте водителя и насвистывал под нос какой-то веселый мотив. Аня усомнилась, что автомобиль проедет по заснеженной дороге, играв Кошкин-Стрэтмор ее успокоил. «Сегодня как раз все подтаяло, поэтому он и решил отправиться в поездку на современном чуде техники, а не в экипаже и не в санях. Катя не преминула заметить, что проектированием авто лично занимался её муж. Заказ выполняли на немецком заводе, а экспериментальные шины из каучука делали на частной французской фабрике братьев Мишлен. Томас вместе с Давыдовым подхватили рассказ Катерины, наполняя его деталями, и всю дорогу вещали об устройстве двигателя и о новой коробке передач. Давыдов сегодня, как ни странно, был с Аней чрезмерно любезен и даже пригласил посетить его поместье в Усовке. «Это те развалины на берегу Волги», уточнила Аня, вспоминая информацию из туристической брошюрки, которую ей навязали в гостинице. Катя посмотрела на неё с осуждением, а Давыдов с обидой произнёс. «Но почему же развалины? Вполне приличный современный особняк, хоть и построен моими предками. Но, разумеется, я его отремонтировал, провёл канализацию правую отопительную систему и подключил локальный генератор. Во время поездки граф Шубарин не проронил ни слова и делал вид, что увлеченно рассматривает пейзаж за окном. В то же время он незаметно поглядывал на Анну, а та делала вид, что взглядов графа не замечает и продолжала улыбаться до Давыдову. К счастью, через три часа Мобель фыркнул паром, привлекая к себе толпу зевак, и остановился на Дворянской улице. Аня обратила внимание, что в Самаре XIX века большинство зданий в центре города построено из красного кирпича. Некоторые оштукатурены и выкрашены, но были и такие дома, где первый этаж каменный, а второй деревянный, надстроенный. Как и в переулках Старой Москвы и Питера, здесь встречались любопытные особняки с портиками, барельефами и башенками. На первых этажах зданий располагались магазины и различные конторы. В городе были и дорогие ателье, и салоны готовой одежды, банки и гостиницы, рестораны с трактирами. Контора местного почтамта и телеграфа располагалась в трехэтажном красно-кирпичном доме с высокими окнами. А на вокзальной площади возвышалось здание железнодорожного вокзала в стиле ренессанс, не чита современному стеклянному. Повсюду пестрели рекламные вывески, по улицам бегали зазывалы, а мимо проезжали разномастные экипажи. Одним словом, жизнь в столице губернии в конце девятнадцатого века вовсю кипела. «Смотри, здесь тоже засыпаны первые этажи домов», зашептала Катя подруге на ухо, указывая на вросшие в землю окна. «И деревьев мало, а чуть отойдёшь от центральных улиц, брусчатая мостовая заканчивается, там почва глинистая. В девятнадцатом веке точно была какая-то катастрофа, от нас что-то скрывают». Аня не сдержала улыбки, она знала, что Катерина увлекается альтернативной историей и верит в грязевой потоп, который засыпал глиной большинство городов России и Европы. Анна же считала, что как в прошлом, так и в будущем, из которого они прибыли, всему виной нерадивые чиновники. Вместо того, чтобы приводить города в порядок после потопов и пожаров, коих в России было немало, они строили на бюджетные деньги особняки, кутили в дорогих ресторанах, и одевали своих дам в лучших парижских ателье. Все, как у Салтыкова, щедрена. Если я усну и проснусь, через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу, пьют и воруют. После прогулки по центральным улицам Самары Катя повела подругу по модным магазинам. Девушки и так увлеклись выбором нарядов и подарков, что не заметили, как прошло два часа. Катин муж со слугой Макаром несли из очередного магазина многочисленные коробки и картонки. А Катерина командовала процессией. Аня же задержалась возле выхода и столкнулась с Шубариным. Они стояли рядом, вдыхая свежий воздух, и старались друг на друга не смотреть. «Сегодня прекрасная погода. Потеплело. М -м, птички поют». Алексей Петрович первым нарушил неловкое молчание. «Да, птички. Ворон, то есть воробей», запинаясь, произнесла Анна, селись припомнить, какие птицы остаются на зимовку. «Ещё этот — оползень», то есть поползень, — поправил Аню граф. Она, наконец, подняла взгляд и заметила, что глаза уж шубарина вовсе не чёрные, а тёплого шоколадного оттенка с рыжеватой радужкой, и нос вовсе не похож на птичий клюв, просто горбинка придаёт лицу слегка хищное выражение, и губы не тонкие, а чувственные. И когда эти губы тронула тёплая улыбка, Аня убедилась, что Алексей Петрович очень привлекательный мужчина, только красота его немного мрачная. Шубарин снял перчатку и коснулся подушечками пальцев Ани на щеки. «Румянец вам к лицу, кожа бархат, а глаза зелёные, будто омуты, можно утонуть». Они оба застыли, не в силах оторвать друг от друга взгляд. В этот момент их глаза говорили гораздо больше, чем любые пылкие признания. Чудесный момент нарушил граф Давыдов, который вместе с работником магазина выносил последние покупки. Вальдемар передал шубарину шляпную коробку и буркнул на ходу. «Похоже, наши дамы скупили весь магазин. Именно поэтому я никогда не женюсь». «Что ж, это веская причина», — поддержал друга Алекс, ухмыльнувшись и предложил Анне свободную руку. «Кстати, я так и не поинтересовался, чем вы занимаетесь там в вашем времени», «Преподаю уроки живописи детям, рисую картины на продажу», — призналась Анна, удивлённая такой сменой настроения. Последние несколько дней граф избегал встреч, до этого изводил поцелуями, а ранее был резок и дерзок. И сейчас вдруг превратился в галантного джентльмена и вежливого собеседника. «Я мог бы и сам догадаться, вы талантливая художница. Я с удовольствием брал бы у вас уроки». Граф так посмотрел на спутницу, что Аню бросила в жар, и она вспомнила их последний урок. «А вы чем занимаетесь?» — торопливо спросила она, чтобы скрыть смущение. Правда, тут же решила, что вопрос неуместен. Аристократам не обязательно чем-то заниматься. «У меня два поместья, которые приносят хороший доход. Есть доля в предприятии на Урале. Собираюсь открыть ткацкую мануфактуру», — ответил Алексей Петрович, чем немало удивил Анну. А еще я состою на службе в министерстве, и это отнимает много времени». Аня была поражена. Состоит на службе? Владеет мануфактурой? Да еще ученый. Ей казалось, что жизнь в прошлом что-то далекое, книжное, а аристократы словно не живые люди, а картонные персонажи, которые только и знают, что прожигать отцовские капиталы, лежать на диване, дофилософствовать. Да а еще проводить время на балах, волочась за девицами. И вот перед ней мужчина из плоти и крови, с непростым характером, умный, обеспеченный и отнюдь не бездельник. Они с графом уже подошли к автомобилю, когда Анна вновь спросила. «А что, ваши родители? Они живы? Вы с ними близки?» Шубарин нахмурился, словно вопрос был ему неприятен, но всё же ответил. «Мать умерла 10 лет назад. С ней мы были близки. Только вот отец не одобрял таких отношений. Он ратовал за более суровое воспитание». В юности он отправил меня учиться в Англию, а когда мне исполнилось 20, устроил на государственную службу. Отец был лишён сантиментов. Главным в жизни считал служение родине. Четыре года назад он скончался, оставив мне большое наследство. Я не смог бы существенно увеличить доход от предприятий, тем более не сделал бы карьеру и не добился результатов в научных опытах, если бы не его строгое воспитание и дисциплина». «Ясно», — с грустью в голосе произнесла Аня и добавила. «Мне жаль, жаль, что ваши родители умерли». Граф пронзительно посмотрел на девушку и хотел что-то сказать, но, не найдя подходящих слов, вздохнул и помог подняться в салон авто. Всю обратную дорогу Аня с Шубариным вновь хранили молчание. Нет, не потому, что не желали общаться, а потому, что Катя безумолку трещала, сравнивая магазины прошлого и будущего. Как только мобиль въехал в ворота поместья, щедушный мужчина в скромном пальто и котелке Миновал парк и направился в село. Но до Хрящевки он не дошёл, а остановился у водонапорной башни. Со стороны могло показаться, что местный житель изучает кладку кирпичной стены, которую давно следовало бы подлатать. На самом деле, специальный агент Смит вынул из-за пазухи увесистый предмет, похожий на камень. Отсчитав нужное количество шагов от входа, он подошёл к дереву, быстро нагнулся и бросил камень на землю. Озираясь по сторонам, Агент Смит прогулялся до Хрящевки, купил в булочной калач и вскоре вернулся в замок. Даже если кто-то из случайных прохожих и обратил бы внимание на его странную прогулку и ещё более странные манипуляции с камнем, то вряд ли догадался бы, что в замаскированную под булыжник шкатулку была вложена записка следующего содержания. В поместье появилась ещё одна шпионка. Сборы учёных в часовне продолжаются. Пытаюсь проникнуть внутрь и подробнее узнать, А принципе действия агрегата необходимо увеличить вознаграждение. Дело гораздо серьезнее, чем предполагалось. S